Жорж Сименон. Человек, обокравший Магре. Глава девятая. В одиннадцать Магре был в своем кабинете. Сидя напротив Лапуэнта и Жанвье, он машинально раскладывал по размеру трубки. Выбрав самую длинную, набил ее. Как я сказал вчера вечером фотографу. Инспектора переглянулись, не понимая, о каком фотографе идет речь. Так вот, он слишком умён. Иногда это также опасно, как бы быть чересчур глупым. Ум, не подкрепленный сильным характером. Плохо? Я понимаю, что хочу сказать, хотя не могу подобрать нужных слов. Впрочем, это не мое дело. Пусть этим займутся врачи-психиатры. Я почти убежден, что он идеалист, не способный жить в соответствии со своими идеалами. Понимаете? Не случалось, чтобы Мегре был так многословен и так Растерян одновременно. Ему хотелось быть необыкновенным во всем, Быстро преуспевать, Но не испачкать рук. Комиссар был недоволен собой И с трудом выражал свою мысль. Быть лучшим и худшим. Он, наверное, ненавидел корю, потому что нуждался в нем, но не отказывался от ужинов, которыми угощал продюсер, и смело брал у него деньги в долг. Он этого стыдился, но брал. Он был не настолько наивен, чтобы не понимать, что Софи совсем не та женщина, какой хотелось бы ее видеть, но он в ней нуждался, В конце концов, он даже пользовался ее отношениями с Карю, но отказывался в этом признаться, не осмеливался. И выстрелил он в нее в среду вечером только потому, что она сказала ему в лицо всю правду. Он выстрелил. Потом оцепенел, потрясенный случившимся, и ожидавшими его последствиями. И вот, тут-то я убежден, он решил, что не даст себя арестовать. Его мозг заработал. Бродя по улицам, он стал разрабатывать сложный план. Такой сложный, что он почти удался. Он вернулся к ресторану у старого виноградаря, Спросил Карю. Ему были необходимы две тысячи франков, и он знал, что Боб не может одолжить ему такую сумму. Он бросил оружие в сену, чтобы не возникло вопросов об отпечатках пальцев. Несколько раз заходил в ресторан «Зеро». Карю не появлялся. Он пил. Слонялся по улицам, внося новые детали в свой план. Действительно, у него не было денег, чтобы бежать за границу. Нужно вернуться на улицу Сен-Шарль, сделать вид, что обнаружил тело, сообщить в полицию. И тут он вспоминает обо мне. Он разыгрывает комедию, в которой нормальный человек не нуждался бы. Детали нанизываются одна на другую. Его хождения помогают ему. Он подкарауливает меня с раннего утра у дверей моего дома. Если бы я не сел в автобус, он что-нибудь изменил бы в своем плане. Он крадет у меня бумажник. Звонит мне по телефону. Разыгрывает все так, чтобы отвести от себя подозрения. Но он переигрывает. Он сообщает мне меню пресловутого ужина у старого виноградаря. Ему не хватает равновесия, здравого смысла. Он может выдумать замысловатую историю и сделать ее правдоподобной, но забывает о самых простых житейских мелочах. «Вы полагаете, шеф, что его предадут суду?» – спросил Лапуэнт. Это зависит от психиатров. Ну, а что бы решили вы? Суд. Конечно же, суд. И так как Лапуэнт был удивлен столь категоричным ответом, отнюдь не свойственным комиссару, мегрэ добавил, будет очень обидно, если его признают невменяемым или частично ответственным. В суде он будет разыгрывать роль существа исключительного. Он грустно улыбнулся и подошел к окну, за которым моросил дождь.